жестокость, ложь, низость, пошлость углубляют болезненное состояние личности. Потому что в первом случае ему напоминают о том, что центр и смысл жизни в окружающих людях, в обществе. А во втором случае ему кажется, что он сам центр и смысл жизни. Даже сами слова обладают мощью исцелять душу или делать ее больной. А человеческое общение, дела, участие в жизни, мудрецы всех времен и народов давно уже догадывались, что эгоизм – самая опасная форма существования. Сегодня посредством экспериментальных данных это доказывают ученые. Что же касается формулы «большая фантазия, большое сердце», которая появилась в моей книге бессмертные ли злые волшебники» лет 15 назад, то, честно говоря, она сегодня и мне самому кажется немного наивной. И все же, все же отречься от нее не могу. Как не может человек отречься от детства, юности, когда он думал, чувствовал Иначе, чем в зрелые годы. Монолог одинокого человека. Писатели часто получают исповедальные письма. Иногда это письма анонимные, что особенно обнажает их неутилитарное назначение высказаться излить душу и быть выслушанным, или хотя бы услышанным. Существует и чисто возрастная закономерность. Автором писем 35-40 лет. Лучшая часть жизни осталась позади, и хочется понять, уразуметь, почему она не стала в действительности лучшей. Хочется, высказываясь, изливая душу, осознать себя, собственную судьбу, чтобы легко стало не только в те минуты, когда пишешь, говоришь, чтобы и потом жить, нет, не легче, мудрее. Это не лукавые, откровенные письма. Читать их интересно, но чаще больно. Читать их нелегко. Иногда они вызывают чувства настолько сложные, что хочется, отложив письмо, разобраться в себе самом, в собственном отношении к автору. А иногда и вовсе не хочется читать дальше. Ведь исповедуясь, человек перекладывает нечто и на твое сердце. Я и сам получаю подобные письма и переживаю все то, о чем рассказал сейчас. И вот что странно. С течением лет, несмотря на то, что читать их по-прежнему нелегко и даже больно, тайно досадую, долго их не получая, что порой наводит на общее соображение. Может быть, тот, кому исповедуется, испытывает не меньшую потребность в исповеди, чем те, кто исповедуется. Я читаю, а точнее выслушиваю медленно, с перерывами, нарабатываю в себе образ автора. Порой это удается до степени явственного чуда. И вот передо мной уже не письмо, а этот живой человек. Тогда я опять начинаю читать с самого начала, как бы восстанавливая абсолютно живое общение с первых строк. Но есть письма, читая которые, не надо возвращаться к началу, потому что с письмом, стоит вынуть из конверта исписанные листы, вошел человек, и нет письма, бумаги, чернил, он живой, сидит перед тобой, рассказывает. И это настолько достоверно, что, кончив читать, удивляешься, почему в комнате никого нет. Ведь был же он, был тут сию минуту, был. Он и в памяти остается, не как письмо, а как человек. Как человек-письмо. Иногда остается настолько явственно, что, отвечая, пишу, «Когда вы у меня были», а он недоумевает, «Не был я у вас, путаете с кем-то». А я уверяю, что не путаю, пытаюсь объяснить, не впадая в мистику, мое ясновидение.